Я вышел из машины и стал протирать ветровое стекло. Над головой у меня вдруг завозились. Я поглядел. На воротах умащивался, пристраиваясь поудобнее, гигантский, я таких никогда не видел, черно-серый разводами кот. Усевшись, он сыт равнодушно посмотрел на меня желтыми глазами. «Кс-кс-кс-кс», — -кс -кс", сказал я машинально. Кот вежливо и холодно разинул зубастую пасть, издал сиплый горловой звук, и затем отвернулся и стал смотреть внутрь двора. Оттуда из-за забора голос Горбоносова произнес. «Василий, друг мой, разрешите вас побеспокоить!» Завизжал засов. Кот поднялся и бесшумно канул во двор. Ворота тяжело закачались, раздался ужасающий скрип и треск, и левая воротина медленно отворилась. Появилось красное от натуги лицо Горбоносова. «Благодетель!» — позвал он. «Заезжайте!» Я вернулся в машину, и медленно въехал во двор. Двор был обширный, в глубине стоял дом из толстых бревен, а перед домом красовался приземистый необъятный дуб, широкий, плотный, с густой кроной, заслоняющий крышу. От ворот к дому, огибая дуб, шла дорожка, выложенная каменными плитами. Справа от дорожки был огород, а слева, посредине лужайки, возвышался колодезный сруб с воротом, черный от древности и покрытый мхом. Я поставил машину в сторонке, выключил двигатель и вылез. Бородатый Володя тоже вылез и, прислонив ружье к борту, стал прилаживать рюкзак. — Вот вы и дома! — сказал он. Горбоносец со скрипом и треском затворял ворота. Я же, чувствуя себя довольно неловко, озирался, не зная, что делать. — А вот и хозяйка! — вскричал бородатый. — Поздоровали, бабушка Наина Светкиевна! Хозяйки было, наверное, за сто... Она шла к нам медленно, опираясь на суковатую палку, волоча ноги в валенках с галошами. Лицо у нее было темно-коричневое, из сплошной массы морщин выдавался вперед и вниз нос, кривой и острый, как ятаган, А глаза были бледные, тусклые, словно бы закрытые бельмами. Здравствуй, здравствуй, внучек! произнесла она неожиданно звучным басом. «Это, значит, и будет новый программист!» «Здравствуй, батюшка! Добро пожаловать!» Я поклонился, понимая, что нужно помалкивать. Голова бабки поверх черного пухового платка, завязанного под подбородком, была покрыта веселенькой капроновой косынкой с разноцветными изображениями атомиума и с надписями на разных языках «Международная выставка в Брюсселе». На подбородке и под носом торчала редкая седая щетина. Одета была бабка в ватную безрукавку и черное суконное платье. «Таким вот образом, — на Киевна, — сказал и подходя и обтирая с ладони ржавчину, — надо нашего нового сотрудника устроить на две ночи. Позвольте вам представить...» М -м -м -м, «А не надо, — сказал старуха, пристально меня рассматривая. Сама вижу. Привалов Александр Иванович, 1938-й...» мужской русский член ВЛКСМ. нет нет не участвовал не был не имеет а будет тебе алмазная дальняя дорога и интерес в казенном доме а бояться тебе бриллиантовый надо человека рыжего недоброго а позолоти ручку яхонтовый громко сказал Горбаносый и бабка осеклась воцарилось неловкое молчание можно звать просто сашей выдавил я из себя заранее приготовленную фразу. И где же я его положу? Осведомилась бабка. В запаснике, конечно. Несколько раздраженно сказал «А Отвечать кто будет? На и на Киев, на раскатами провинциального трагика взревел Горбаносы, схватил старуху под руку и поволок к дому. Было слышно, как они спорят. «Ведь мы же договаривались. А ежели он что-нибудь тибрид, Да тише вы! Это же программист, понимаете? Комсомолец, ученый. А ежели он цикать будет?» Я стесненно повернулся к Володе. Володя хихикал. «Неловко как-то», — сказал я. «Не беспокойтесь, все будет отлично». Он хотел сказать еще что-то, но тут бабка дико заорала. «А диван-то? Диван!» Я вздрогнул и сказал, «Знаете, я, пожалуй, поеду, а?» «Не может быть и речи», — решительно сказал Володя, — «все уладится. Просто бабки нужна мзда, а у нас с Романом нет наличных». «Я заплачу», — сказал я. «Теперь мне очень хотелось уехать. Терпеть не могу этих так называемых житейских коллизий». Володя замотал головой. «Ничего подобного. Вон он уже идет. Все в порядке» и Роман подошел к нам, взял меня за руку и сказал «Ну, все устроилось, пошли». «Слушайте, неудобно как-то», — сказал я. «Она, в конце концов, не обязана, но мы уже шли к дому». «Обязана, обязана», — приговаривал Роман. Обогнув дуб, мы подошли к заднему крыльцу. Роман толкнул обитую дермантином дверь, и мы оказались в прихожей, просторной и чистой, но плохо освещенной». Старуха ждала нас, сложив руки на животе и пожав губы. Приведи нас она мстительно пробосила. — Расписочку, чтобы сейчас же. Так, мол, и так. Принял, мол, то-то и то-то от такой-то, каковая сдала, вышеуказанная ниже подписавшемуся. Роман тихонько взвыл, и мы вошли в отведенную мне комнату. Это было прохладное помещение с одним окном, завешенным ситцевой занавесочкой. Роман сказал напряженным голосом — Располагайтесь и будьте как дома Старуха из прихожей сейчас же ревниво осведомилась А зубом они не цыкают? Роман, не оборачиваясь, рявкнул Не цыкают! Говорят вам, зубов нет Тогда пойдем, расписочку напишем Роман поднял брови, закатил глаза, оскалил зубы и потряс головой Но все-таки вышел Я осмотрелся Мебели в комнате было немного, у окна стоял массивный стол, накрытый ветхой серой скатертью с бахромой, перед столом колченогий табурет. Возле голой бревенчатой стены помещался обширный диван. На другой стене, заклеенной разнокалиберными обоями, была вешалка с какой-то рухлью, ватники, вылишие шубы, драные кепки и ушанки. В конту вдавалась большая русская печь, сияющая свежей побелкой, а напротив в углу висело большое мутное зеркало в облезлой раме. Пол был выскоблен и покрыт полосатыми половиками. За стеной бубнили в два голоса. Старуха басила на одной ноте, голос Романа повышался и понижался. «Скатерть. Инвентарный номер 245. Вы еще каждую половицу запишите. Стол обеденный. Печь вы тоже запишите? Порядок нужен. Диван». Я подошел к окну и отдернул занавеску. За окном был дуб, больше ничего не было видно. Я стал смотреть на дуб. Это было, видимо, очень древнее растение. Кора была на нем серая и какая-то мертвая а чудовищные корни, вылезшие из земли, были покрыты красным и белым лишайником. «И еще дуб запишите!» — сказал за стенкой Роман. На подоконнике лежала пухлая засаленная книга. Я бездумно полистал ее, отошел от окна и сел на диван. И мне сейчас же захотелось спать. Я подумал, что вел сегодня машину четырнадцать часов, что не стоило, пожалуй, так торопиться что спина у меня болит, а в голове все путается, что плевать мне в конце концов на эту нудную старуху и скорее бы все кончилось и можно было бы лечь и заснуть. Ну вот сказал роман, появляясь на пороге формальности окончены, он помотал рукой с растопыренными пальцами измазанными чернилами. Наши пальчики устали, мы писали, мы писали. Ложитесь спать. Мы уходим, а вы спокойно ложитесь спать. Что вы завтра делаете? Жду, — вяло ответил я. Где? Здесь и около почтамта. Завтра вы, наверное, не уедете? Завтра вряд ли. Скорее всего, послезавтра. Тогда мы еще увидимся. Наша любовь впереди. Он улыбнулся, махнул рукой и вышел. Я лениво подумал, что надо было бы его проводить и попрощаться с Володей, и лег. Сейчас же в комнату вошла старуха, я встал. Старуха некоторое время пристально на меня глядела. «Боюсь я, батюшка, что ты зубом цыкать станешь», — сказала она с беспокойством. «Не стану я цыкать», — сказал я утомленно, — «я спать стану». «И ложись, и спи. Денежки только вот заплати и спи». Я полез в задний карман за бумажником. «Сколько с меня?» Старуха подняла глаза к потолку. «Рубль положим за помещение, полтинничек за постельное белье, мое оно не казенное. За две ночи выходят три рубли. А сколько от щедрот накинешь за беспокойство, значит? Я уж и не знаю». Я протянул ей пятерку. «От щедрот пока рубль, — сказал я, а там видно будет». Старуха живо схватила деньги и удалилась, бормоча что-то про сдачу. Не было ее довольно долго, и я уже хотел махнуть рукой и на сдачу, и на белье, но она вернулась и выложила на стол пригоршню грязных медиков. «Вот тебе и сдача, батюшка», — сказала она. «Ровно рублик можешь не пересчитывать». «Не буду пересчитывать», — сказал я. «Как насчет белья?» «Сейчас постелю. Ты выйди во двор, прогуляйся, а я постелю». Я вышел, на ходу вытаскивая сигареты. Солнце, наконец, село и наступила белая ночь. Где-то лаяли собаки, и я присел под дубом на вросшую в землю скамеечку, закурил и стал смотреть на бледное беззвездное небо. Откуда-то бесшумно появился кот, глянул на меня флюоресцирующими глазами, затем быстро вскарабкался на дуб и исчез в темной листве. Я сразу забыл о нем и вздрогнул, когда он завозился где-то наверху. На голову мне посыпался мусор тебя, сказал я вслух и стал отряхиваться. Спать хотелось необычайно. Из дома вышла старуха, не замечая меня, побрела к колодцу. Я понял это так, что постель готова и вернулся в комнату. Вредная бабка постелила мне на полу. Ну уж нет, подумал я. Запер дверь на щеколду, перетащил постель на диван и стал раздеваться. Сумрачный свет падал из окна, На дубе шумно возился кот, я замотал головой, вытряхивая из волос мусор. Странно, это был мусор неожиданный, крупная сухая рыбья чешуя. «Колка спать будет», — подумал я, повалился на подушку и сразу заснул.